Глава 31. Лучшая часть моего существа. В 1595 году в посмертном издании опытов глава о самомнении, в которой Монтень описывает самого себя и нескольких своих замечательных современников, завершается хвалебной речью в адрес Марии де Гурне, его духовной дочери. Поскольку в предыдущих изданиях опытов этого панегирика не было, а подготовкой посмертного издания занималась как раз Мария де Гурне, к которой он обращен, его подлинность вызывает известные сомнения. «Я не раз имел удовольствие печатно сообщать о надеждах, которые я возлагаю на Марию де Гурне де Жар, мою духовную дочь, любимую мною, бесспорно, не только отечески, но и много сильнее». Она незримо присутствует в моем уединенном затворничестве как лучшая часть моего существа, и ничто в целом мире не привлекает меня помимо нее. Если по юности можно предугадывать будущее, то эта исключительная душа созреет когда-нибудь для прекраснейших дел и, среди прочего, для совершенной и священнейшей дружбы, до которой не возвышалась еще, по крайней мере, Ни о чем подобном мы еще не читали ни одна представительница женского пола. Том 3. Примечание, страница 455. Именно в этом издании, которое Мария де Гурне снабдила еще и пространным предисловием, опыты читались на протяжении нескольких столетий. Именно им восхищали среди прочих Паскаль и Руссо. В 20 веке ему предпочли бордовский экземпляр. Издание 1588 года, сочтя этот объемистый том, инкварто, испечеренный пометками монтеня восполнениями, как он сам их называл, более подлинным. Между изданием 1595 года и бордосским экземпляром существует немало различий. Одним из которых является и эта вставка о Марии де Гурне. Однако в наши дни. Это посмертное здание вновь обрело свои права, так как его текст признан более точным. А значит, у нас больше нет причин сомневаться в том, что прекрасный портрет духовной дочери Монтенья выполнен его рукой. Искренность и устойчивость ее душевного склада и сейчас уже достаточны для такой дружбы. Ее чувства ко мне более чем достаточно, так что тут нечего и желать». Кроме разве того, чтобы страх, который она испытывает перед моим близким концом, ведь я встретился с ней в возрасте 55 лет, меньше мучил ее. Ее суждение о первых моих опытах, суждение женщины, и притом принадлежащей нашему веку, особый столь юной и столь одинокой в ее захолустье, а также поразительная горячность, с какой она полюбила меня и долгое время влеклась ко мне, движимая исключительно восхищением, внушенным ей задолго до того, как она увидела меня. Все это обстоятельства, достойные глубочайшего уважения». Том 3. Примечание, Страница 455. «Эта связь между пожилым человеком и молодой женщиной, их разница в возрасте составляла более 30 лет. Всегда интриговала исследователей. После смерти Лабуэси в 1563 году у Монтени уже не было друзей в том идеальном, античном смысле, о котором он писал: Но он считает Марию де Гурне достойной того, чтобы войти в пантеон своего века. Страстно влюбленная в древние языки и классическую культуру, немало не похожая на ту смешную жеманницу, какой ее порой представляли недоброжелатели. Она сама открыла для себя две первые книги опытов в возрасте 18 лет и была ими очарована. Она встретилась с Монтенем лишь единожды в 1588 году в Париже, но затем переписывалась с ним до самой его смерти. Подготовкой посмертного издания опытов ей поручила заняться вдова их автора. Монтень, из шести дочерей которого пять, все кроме одной, Леоноры, умерли в раннем возрасте, признается, что любит свою духовную дочь не только отечески, но и много сильнее, словно она является частью его самого, что ничто в целом мире не привлекает его, помимо нее, а ее чувство к нему более чем достаточно. Их привязанность друг к другу лишний раз доказывает, что Монтень не был жертвой женоненавистнических предубеждений своего века, поскольку в последние годы жизни питал к молодой женщине возвышенные дружеские чувства, достойные идеалов античности.